Эрнст Теодор Амадей Гофман Золотой горшок сказка из новых времён Лидия Клерва Брис Эрнст Теодор Амадей Гофман Золотой горшок Сказка из нового времени. Вегилия первая. Неприятности студента Ансельма с хлебной табак конректора Паульмана и золотисто-зелёной змейки. В день вознесения, часов около 3, через чёрные ворота в Дрездене стремительно шёл молодой человек. и случайно и неудачно налетел на корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая безобразная женщина, и настолько неудачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избежало этой участи, разлетелось во все стороны. И уличные мальчишки Радостно на все это счастье набросились. На крики старухи сбежались другие торговки, оставив свои столы с пирожками и водкой. Они окружили молодого человека и стали ругать его очень грубо и без малейшего сочувствия, так что он, немеф от их нацизма и от стыда. Мог только вынуть свой маленький и совсем не полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда бабульки раступились, но когда молодой человек из их круга выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, Суткин сын, от судьбы не уйдешь. Под стекло, под стекло попадешь!» В резком пронзительном голосе этой бабки было что-то страшного, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся сперва смех умолк. Студент Ансельм, так звали молодого человека, хотя и совсем не понял странных слов старухи, но внутренне похолодел и вздрогнул, ещё больше ускорил шаг. чтобы избежать излишнего внимания толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду перешёптывания: "А в бедняга, ах, это скверная бабка". Странным образом таинственные слова старухи придали нелепому приключению драматический оборот, и все уставились сочувственно того, кого прежде совсем не замечали. Ну, а женщина, в виду высокого роста юноша и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаённым гневом, охотно извиняли его неловкость, как и его костюм, весьма далёкий от всякой моды. А именно, его серый фрак был скроен таким образом, Как будто портной лишь понаслышке знал о современных фасонах, а чёрные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка. Когда студент подошёл к концу аллеи, ведущей к линковым купальням, он почти задыхался и должен был замедлить шаг. Он едва решался поднять глаза, потому что ему всё ещё представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него. И всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у чёрных воров. Так и дошёл он до входа в Линковую купальню. Ряд празднично одетых людей непрерывно входил туда. Духовная музыка несла с изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что его он хотел день Вознесения, который был для него всегда особенным праздником. принять участие в линковских райских удовольствиях и развлечениях. Да, он мечтал даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива и пировать так пировать. Взял денег даже больше, чем следовало. И вот Роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нём было: о кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек, словом обо всех грезившихся ему наслаждениях, нечего было и думать. Он медленно прошёл мимо и вступил на совершенно уединённую дорогу. Подоль реки Эльбе. Ансэлм отоскал приятное местечко на траве под бузиной, которая росла из старой разрушенной стены, и, усевшись там, набил себе трубку целебным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной реки Эльбе. А за нею, смелой и гордо, поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному чистому небу. Золотистый свет, с которого лился на цветущие луга, свежие зелёные рощи. А за ними, в глубоком сумраке, зубчатые горы давали знать о далёкой Богемии. Но мрачно взирая перед собой, студент Анцельм пускал в воздух дымные облака. И его досада наконец выразилась громко в следующих словах. "А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий. Я уж не говорю о том, что я никогда не попадал в бабовые короли, что я ни разу не угадал верно в чёто нечё, что мои бутерброды всегда падают на землю на масленной стороной. Обо всех этих неприятностях нет смысла и говорить. Но не ужасная ли эта судьба, что я став наконец студентом на зло всем чертям? должен всё-таки быть и оставаться чучелом гороховым случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нём скверного, жирного пятна или не разорвать его какой-нибудь проклятой никнестол битой гвоздь планился ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без того чтобы моя шляпа не летела чёрт знает куда, или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлёпался. Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определённую подать от 3 до 4 грошей за разбитые горшки. Потому что чёрт, несёт меня прямо на них, словно очёкнутый заяц. Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место, напрасно выхожу я на полчаса раньше. Только что стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну из всей силы какого-нибудь выходящего господина. И вследствие этого не только опоздаю, но я и вбежилась в кучу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженная грёзы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достичь звания коллежского секретаря? Но моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которого мне рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос. С великим трудом прикрепляет парикмахер прикрепляет парикмагер косицу к моему затылку.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 Летят со звоном и поток шоколада и чернил и зливаются на только что окончено донесение. Да вы судори взбесились! Рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что польза, что конректор Паульман? обещал мне место песца. Этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну вот, хоть сегодня хотел я отпраздновать светлый день Вознесения, как следует, веселье сердца мог бы и я, как всякий другой гость в линковых купальнях, восплескать с гордостью. Человек Человек, человек, бутылку двойного пива до да лучшего, пожалста. Мог бы сидеть до позднего вечера и при том вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных прекрасных девушек. Я даже знаю, как бы я расхрабрился, сделался бы совсем другим человеком и дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы...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 У вертуру из девы Дуная или сейчас пробьет шесть часов и мог бы хоть один человек на свете это превратно истолковать. Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между собой с лукавыми улыбками, как это обыкновенно бывает каждый раз, когда я решилась показать, что я тоже смыслю кое-что. в лёгком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот, чёрт понёс меня на эту проклятую корзину с яблоками. И я теперь должен в уединении раскуривать свой тонизирующий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 И дальше текла дурманящая речь. Студент Анцельм думал: конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изясняется в очень понятных выражениях. Но в этом мгновении над его головой, как будто зазвенели хрустальные колокольчики. Он посмотрел наверх. и увидел трёх блестящих зелёным золотом змееек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шёпот и лепет и те же слова. И змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви. И когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искор через свои тёмные листья. Это заходящее солнце так играет в кусте, подумал студент Ансельм. Но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему и он затрепетал в глубине души неподвижно уставился вверх и два чудных тёмно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилась разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, всё смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в горячеозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями. парахая и играя вокруг него тысячами огоньков куст зашевелился и сказал ты лежал в моей тени мой аромат обвивал тебя но ты не понимал меня аромат это моя речь когда любовь воспламеняя меня Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня. Веенье есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня. Солнечные лучи пробились сквозь облака и сияние их Будто горело в словах, я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал у меня жар моя речь, когда любовь меня воспламеняет, и все более и более, утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение. Ламени желания, и вот зашевелилась и задвигалось всё, как будто проснувшись к радостной жизни, кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флей, и золотые вечерние облака, проходя, Уносились с собою отголоски этого пения в далёкие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый, густой голос: "Эй! Эй! Что там за толки? Что там за шов?" Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелся, довольно напелься. Эй, эй, сквозь кусты и траву по траве по воде вниз домой, домой. И голос исчез, как будто от голоска далекого грома, но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку, шурша и шелестя, бросились они в эльбу. И надувал намек, где они исчезли, с треском поднялся зелёный огонёк, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся. Иглия вторая. Как студентам Сэнь был принят за пьяного и у майстоплённого. Поездка по Эльбе, бравурная ария Капельмейстера Грауна. Желудочная лекёр Конради и бронзовая старуха с яблоками. Ансэлм обнял ствол бузинного дерева и уткнул лицо в его ветви, крича он не переставая: "О, только раз ещё сверкните и просияйте вы!" Милые золотые змейки, только раз ещё дайте услышать ваш хрустальный голосок, один только раз ещё. Взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз ещё, а то я погибну от скорби и горячего желания. И при этом он глубоко вздыхал и жалостно охал. И от желания, не терпения тряс бузинное дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по видимому порядкам, издевалась над горем студента. А господин то должно быть не в своем уме, сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гуляния, остановилась. И скрестив руки на животе, стал созерцать безумные проделки студента. И Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того. что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. Смущенный, смотрел он на горожанку и наконец схватил упавший на землю шляпу, чтобы поскорее уйти. Между тем, отец семейства также приблизился и, спустив на траву ребёнка, которого он нёс на руках, с изумлением посмотрел на студента, опёршись на свою палку. Он поднял трубку и кисет с табаком, который уронил студент, и подавая ему то и другое, сказал: "Не вопите, сударь, так ужасно в темноте, и не беспокойте добрых людей. Ведь всё ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик. Так идите-ка лучше добром домой, да на боковую". Студент Ансель весьма устыдился. и испустил плачевно: "Ах, ну-ну", продолжал горожанин. "Невеликая беда, со всяким случается. И в любезный праздник Вознесения не грех пропустить лишнюю рёмочку. Бывают такие пассажи и с людьми божьями. Ведь вы сударь, кандидат богословия, Но с вашего позволения, я набью себе трубочку в вашем табачком, а то мой-то весь ушёл. Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать залуи с своей трубки и потом столь же медленно набивать её табаком. В это время подошли несколько девушек. Они перешёптывались с горожанкой И хихикали между собой, поглядывая на Ансальма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскалённых иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Всё чудесно, что он видел совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только, что громко болтал под бузиною всякую чепуху.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 тот только студент понял, что это звал его друг, канректор Паульман. Он пошёл назад к Эльбе и увидел канректора с обеими его дочерями и с регистратором Гейербрандом. Они собирались сесть в лодку. Канректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в предместье. Ансельм охотно принял приглашение, думая, этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тягатила. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу, у Антоновского сада, пускали фейерверк. Шурша и шипя взлетали вверх ракеты.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 Всё странно, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях. И снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое потрясло его грудь судорожным скорбным восторгом. А если бы это были вы, золотые змейки. Ах, пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые, прелестные синие глазки. Ах, не здесь ли вы под волнами? так восклицал студент Ансель и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду. Вы с воды взбесились! закричал гребец и поймал его за борт фрака, сидевшая около него девушки. изпустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки. Регистратор Гейербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из-за ответа которого студент Ансельм понял только слова. Подобные припадки ещё не замечались. В тот час после этого конректор пересел к студенту Ансельму и взяв его руку, сказал серьёзно и важно начальнической миной Как вы себя чувствуете господин Анцель Студент Анцельм чёт не лишился чувств потому что в его душе поднялась бездонная борьба которую он напрасно хотел усмирить Он разумеется видел теперь ясно что то что он принимал за сияние золотых змеек было лишь отражением фейерверка по Антоновского сада. Но тем не менее, какое-то неведомое отчувство, он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, судорожно сжимала его грудь. И когда гребец ударял веслом по воде, так что она как бы в гневе крутясь, плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шёпот и лепет. оказалось, что он видит в отражении три зелёно-огненные полоски. Но когда он затем тосковал, всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прилесные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещённых окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман Еще речер повторил, как вы себя чувствуете, господин Ансельм, и в совершенном молодушке студент отвечал: «Ах, любезный господин канриектор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрязились мне на яву с открытыми глазами под бузинным деревом у стены Линковского сада!». Вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в выступлении. Эй, эй, господин Ансель прервал его конректа. Я всегда считал вас за солидного, молодого человека, но грезить, грезить с открытыми глазами, а потом вдруг рвать прыгнуть в воду. Это извините вы меня, возможно только для умалишённых или дураков. Студент Ансельм был весьма огорчён жестокой речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника, хорошенькая цветущая девушка шестнадцати лет. Но милый папа, сказала она, с господином Ансельмом верно случилось. Что-нибудь особенное, и он может быть только думает, что это было на его, а в самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который и остался у него в голове. И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор, так вступил в беседу регистратор Гербран. Разве нельзя на его погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мной с Амидом однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе, а именно в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного отвещивания, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению представилось место. где находился один потерянный документ. А то ещё вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент пляшущий передо мною. Ах, почтенный господин регистратор, возразил конректор Паульман. Вы всегда имели некоторую склонность к поэзии. А с этим легко впасть. Фантастическая и романтическая. Но студенту Ансельма было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения, с лед запьяного или сумасшедшего. И хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза. При чем ему однако не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключения под бузиной. Он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому. И так счастливо, что только всего один раз поскользнулся, и так как это было единственное грязное место на всей дороге, лишнее немного забрызгало белое платье Вероники. От канриектора Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студен Тианцельме. Он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения за свои резкие слова. Да, прибавил он. Бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучают. Но это есть телесная болезнь, и против неё весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, в заду. Как доказано одним из знаменитых уже умершим учёных Студент Анцельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен. Но во всяком случае, пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли. И он чувствовал себя тем более весёлым, чем более ему удавалось оказывать различная любезности хорошенькой Веронике по обножению После скромного ужина занялись музыкой. Студент Ансельм должен был сесть за фортепиано, и Вероника спела своим чистым, звонким голосом. "Мадмозель", сказал регистратор Гейербранд, "у вас голосок как хрустальный колокольчик". "Ну, это уж нет", вдруг вырвалось у студента Ансельма. Он сам не знал как И все посмотрели на него в изумлении и смущении. Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно, удивительно, пробормотал студент Ансельв полголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала: "Что это вы такое говорите, господин Ансельв?" Студент Точержа опять повеселел и начал играть. Канректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Гейербранд восхитительно спел браворную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал ещё много раз, а весёлый дуэт, который он исполнил с Вероникай, которой сочинил сам канректор Паульман, привёл всех самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Гейербранд взялся за шляпу и палку. Но тут конректор подошёл к нему с стоическим видом и сказал: "Нус, не хотите ли вы теперь сами почтенный регистратор господину Ансельму, ну, о чём мы с вами прежде говорили?" М? с величайшим удовольствием, отвечал регистратор. И когда все сели в кружок, он начал следующую речь. Здесь у нас в городе есть один замечательный старый чудак. Говорят, он занимается всякими тайными науками. Но поскольку, собственно говоря, таких наук вовсе не существует, то я и считаю его просто заучёного архивариуса. А также, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорил не о ком ином, как о нашем тайном архивариусе Лингарсте. Он живет, как вы знаете, уединенно в своем отдаленном старом доме. И в свободное от службы время его можно всегда найти в его библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме ножества редких книг, он владеет известным числом рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Так вот, он желает, чтобы эти последние были списаны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке. Он велел рисовать первым, чтобы с величайшей точностью и явностью и притом при помощи туши перенести на пергамент все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего дома под собственным надзором, оплачивая кроме прекрасного обеда во время работы по спеце сталеру за каждый день и обещая то ещё Значительный подарок по счастливому окончанию всей работы. Время работы ежедневно от двенадцати до шести часов, один час от трех до четырех на отдых и закуску. Так как он уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то и обратился наконец ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика. Тогда я и подумал о вас, любезный господин Ансель, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером. Поэтому, если вы хотите в эти тяжёлые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по спеце сталлеров в день и получить ещё подарок сверх того, то потрудитесь завтра Ровно в двенадцать часов явится господину Архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна. Если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала. Если же вы запачкаете оригинал, то господин Архивариус в состоянии выбросить вас из окончка. потому что этот человек Сердитей студент ансэль был искренне рад предложению регистратора Гейербранда потому что он не только хорошо писал и рисовал пером его настоящая страсть была копировать трудные каллиграфические работы поэтому он поблагодарил своих покровителей в самых признательных выражениях Я обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм только и видел, что блестящие спецсталлеры, и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который обманут прихотями злой судьбы, должен беречь каждую монетку и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Рано утром Ансэлм собрал вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь. Лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам Архивариус Лингерст. Он ещё осмотрел и привёл в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтобы показать их Архивариусу. Всё шло благополучно. Казалось, им управляла особая счастливая звезда. Галстук принял сразу нуждающееся положение, ни один шов не лопнул, ни одна петля не оборвалась, вычищенная шляпа не упала лишний раз, пыль. Словом, ровно в половине двенадцатого студент Ансельм в своем щучье сером фраке и черных атласных брюках. Со свёртком каллиграфических работ и рисунков в кармане, уже стоял на Замковой улице в лавке Канродии, где он выпил рюмку другую лучшего желудочного ликёра. Ибо здесь, думал он, похлопав по своему ещё пустому карману, скоро зазвенят спецы Сталлера. Несмотря на длинную дорогу до той уединённой улицы, на которой находился старый дом архивариуса Лингерста, студент Ансельм был у его дверей ещё до 12 часов. Он остановился и стал рассматривать большой красивый дверной молоток, прикреплённый к бронзовой фигуре. Но только он решил взяться за этот молоток, При последнем звонком ударе башенных часов как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами из металлических глаз. Ах, это была яблочная торговка от чёрных ворон. Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало из-за скрипера. Дурак! Дурак, удёрёшь, удёрёшь, дурак, дурак, дурак. Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дёрнула шнурок звонка. И по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: "Ушпарати без стекло, хрусталь быть тебе в стекле". жуткий страх охватил студента Анцельма и лихорадочная дрожью пробежал по всему его телу. шнур звонка спустился вниз и оказался белой прозрачной испалинской змеей, которая обвила и сдавила его все крепче и крепче, затягивая свои узлы, так что крупки и кости с треском ломались и кровь брызнула из жил. Проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет, лучше умер ты и меня, хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельмы. Резкая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним стоял конректор Паульман и говорил: «Но «Ну скажи тебе же ради Бога!» Что это вы за нелепости такие творите, любезный господин Ансельм? Илия III. Известие о семье архивариуса Линдгоста. Голубые глаза Вероники. Регистратор Гейербран. Дух взирал на воды, и вот они заквыхались, и поднялись пенистыми волнами, и ринулись в езду, которая разверзла свою черную пасть, чтобы жадностью поглотить их. Так торжествующие победители! Подняли гранитные скалы свои головы, украшенные зубчатыми венцами, и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло её в своём материнском лоне и не взлелеяло, и не согрело её в пламенных объятиях своих лучей. Когда пробудились от глубокого сна тысячи семян, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зелёные стебельки и листики, и как смеющиеся дети в зелёной колыбели покоились в своих чашечках нежные цветочки, Пока и они не проснулись, разбуженная матерью и не нарядились в лучистой одежды, которые она для них разрисовала тысячу красок. Но в середине долины находился чёрный холм, который поднимался и опускался, как грудь человека. Когда она вздымается пламенным желанием, из бездны вырывались пары и скучиваясь в огромные массы, рождебно стремились заслонить лицо матери, и она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошёл через них. И когда чистый луч снова коснулся чёрного холма, он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию, которая открыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять сладкие поцелуи матери. Тогда возникло в долине чужное сияние. Это был юноша Остер. Огненная лилия уледала его и охваченная горячею, томительной любовью, возмалилась: "О, будь моим вечно, прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть" Если ты меня покинешь, и сказал юноша в Осфор, я хочу быть твоим, о прекрасная лилия. Но тогда тебе придется, как неблагодарной дочери, бросить отца и мать, забыть своих подруг, и ты захочешь тогда быть больше и могущественнее, чем все, что теперь. Здесь радуется наравне с тобою любовное томление, которое теперь благодатно согревает всё твоё существо, распадётся на тысячи лучей и будет мучить и терзать тебя, потому что чувство родит чувство и высочайшее блаженство. которая зажжёт в тебе брошенная мною искра станет безнадёжной скорбью, которой ты погибнешь, чтобы вновь возродиться в нём в образе этой искра, мысли. Ах, умоляла Лилия: "Но разве не могу я быть твоей в том пламени, которое теперь горит во мне?" разве о больше, чем теперь буду любить тебя и смогу ли я как теперь смотреть на тебя, если погибну. Тогда подцеловал её юноша фосфор, и как бы пронзённая светом, вспыхнула она в ярком пламени, и за то пламени вышло новое существо, которое быстро улетев издалине онеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше, а он стал оплакивать потерянную подругу, потому что и его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь прекрасной лилии. И гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноша. Но одна скала открыла своё лоно, и из него вылетел с шумом чёрный крылатый дракон и воскликнул: "Братья мои металлы спят там внутри. Но я всегда весел и бодр". И хочу тебе помочь. Насился дракон вверх и вниз и свалил наконец существо, порождённое огненной лилией. Принёс он её на холм и охватил своими когрями. После чего оно опять стало лилей. Но упорная мысль терзала её. И любовь юноша к фосфору стала острой болью, от которой все цветочки вокруг, что прежде так радовались её присутствию, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми испарениями. Юноша в оспор облёкся в блестящее вооружение, ибравшая тысячураз над цветных лучей и сразился с драконом, который своими чёрными крылами ударял о панцирь, так что он громко звенел. От этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пёстрые птички вокруг дракона. Наконец силы драконова истощились, и побеждённый он скрылся в недрах земли. Лилия была освобождена, юноша Поспар обнял её полный пламенного желания небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы таржественно им имя провозгласили её царицей долины Ну, позвольте. Всё это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус, сказал регистратор Гейербранд. А мы ведь вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий, и при том что-нибудь достоверное. Ну так что же? возразил архивариус Лингерст. То, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное из всего, что я могу вам предложить, добрые люди. И в некотором смысле все это относится и к моей жизни, ибо я происхожу именно из той долины, а огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра-пра-пра бабушка. так что я сам, собственно говоря, принц все разразились громким смехом. Да смейтесь, продолжал архивариус Лингерст. То, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах может показаться вам бессмысленным и безумным, но тем не менее всё это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой и я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении. Как, как, как? как? У вас есть брат, господин Архивариус? Где, Где же он? он? Где, Где он, он живет? Он? так же на королевской службе или он может быть приватной учёной раздавались со всех сторон вопросы нет отвечал архивариус холодно и спокойно нюхая табак он стал на дурную дорогу и пошёл в драконы как вы изволили сказать почтеннейший архивариус подхватил регистратор гейербранд в драконы в драконы дракона. Раздалось это отовсюду, точно эхо. "Да, дракона", продолжал архивариус Лингарст. "Это он сделал, собственно, от отчаяния. Вы ведь знаете, господа, что мой отец умер очень недавно, всего 385 лет тому назад. Так что я ещё нашел траулер, и он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Ну, мы и поспорили об этом у гроба нашего отца, самым непристойным образом. Так что наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскачал из гроба и спустил моего неучтивого брата с лестницы. На что тот весьма обозлился. И тотчас же пошёл в Драконы. Теперь он живёт в кипарисовом лесу около Туниса. Там он стережёт знаменитый мистический карбоونکو от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии. Ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками с аломандарами, тогда то он и спешит рассказать мне что нового у истоков Нила. Снова присутствующие разразились громким смехом, но у студента Ансельма было что-то неладное на душе, и он не мог смотреть в неподвижные серьёзные глаза архивариуса Лингерста, чтобы не почувствовать какого-то для него самого непонятного содрогания, особенно в сухом металлическом голосе архивариуса. Было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Гейрбранд собственно и взял его с собой в кофейню на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Лингерста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ведь по его глубочайшему убеждению только счастливая случайность избавила его, если не от смерти, то по крайней мере от опасности сойти с ума. Конриектор Паульман как раз проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у крыльца. И какая-то старуха, оставив свою корзину с пирожками и яблоками, хлопотала около него. Конриектор тотчас же призвал Поланкина и таким образом перенес его домой. Пусть обо мне думают, что хотят, сказал студент Анцель. Пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком. на меня оскалила зубы проклятая лицо той ведьмы от чёрных ворот что случилось потом об этом я лучше не буду говорить но если бы я очнувшись от своего обморока увидал перед собой проклятую старуху с яблоками потому что ведь это она хлопотала надо мной со мной бы мгновенно сделся удар или я сошёл бы с ума Никакие убеждения, никакие разумные представления конректора Паульмана или регистратора Гейербранда не привели ни к чему, и даже голубоглазая Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевно больным. и стали подумывать о средствах, как бы его развлечь и отвлечь. А по мнению регистратора Гейрбранда, самым лучшим было бы занятие у архивариуса Лингерста, то есть копирование манускриптов. Нужно было только познакомить, как следует, студента Ансельма с архивариусом. Вы заслужите милость Божью, любезный регистратор Если вы приведете молодого человека в рассудок, заявил конректор Паульман. Милость Божья, повторила Вероника, поднимая набожно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Ансельм и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка. И вот. Когда архивариус Лингерс со шляпой и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Гейербранд быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал: "Высокочтимый господин Тайни Архивариус, вот студент Ансельм. который, будучи необыкновенно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы переписывать ваши манускрипты. Это мне весьма и чрезвычайно приятно, быстро ответил архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу и отстранив регистратора Геербранда и студента Анцельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице. Так что те, совершенно задаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них перед носом. Совсем чудной старик, проговорил наконец регистратор Гейербран. Чудной старик, пробормотал студент Ансельм, чувство, будто ледяной поток пробежал по его жилам и превратил его в неподвижную статую. Но все гости засмеялись и сказали: "Архивариус был сегодня опять в своём особенном настроении. Завтра он, наверное, будет тих и кроток и не промолвит ни слова, а будет себе сидеть за газетами или смотреть в дымные колечки из своей трубки. На это не надо обращать внимание". "Это правда", подумал студент Ансель. то станет обращать внимание на такие вещи. Да и не сказал ли архивариус, что ему чрезвычайно приятно, что я хочу списывать его манускрипты, и потом, зачем же в самом деле регистратор Гейербранд стал ему на дороге? Как раз когда он хотел идти домой. Нет, нет, сущности говоря, он милый человек. Господин тайный архивариус Лингерс и удивительно щедр, чуден только своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого? Завтра же ровно в 12 часов пойду к нему, хотя бы против этого восстали тысячи бронзовых баб с яблоками. Легилия четвёртая. Меланхолия студента Ансельма. Изумрудное зеркало, как архивариус Лингерс, улетел коршуном, и студент Ансельм никого не встретил. Прошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели, когда все твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучительное неудовольствие, когда всё то, что в другое время представлялось важным и значительным, твоё чувство и мысли вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным ты не знаешь тогда сам что делать и куда обратиться твою грудь волнует тёмное чувство что где-то и когда-то должно быть исполнено какое-то высокое за круг всякого земного наслаждения переходящее желание, которое дух, словно робкое, в строгости воспитанное дитя, не решается высказать, и в этом там лени, почему-то неведомому, что как благоухающая гриоза сюду носится за тобою в прозрачных от пристального взора расплывающихся образах, в этом там лени. Ты становишься нем и глух ко всему, что тебя здесь окружает. С туманнымзором, как безнадёжно влюблённый, бродишь ты кругом, и всё о чём на разные лады хлопочут люди в своей пёстрой толкотне, не возбуждает в тебе ни скорби, ни радости. Как будто ты уже не принадлежишь к этому миру. Если ты когда-нибудь чувствовал себя так, благосклонный читатель, то ты по собственному опыту знаешь то состояние, в котором находился студент Ансель. Вообще, я очень хотел, благосклонный читатель, чтобы мне и сейчас уже удалось Содержанно живо представить твоим глазам студента Ансельма, ибо в самом деле, затем ночные видения, во время которых я записываю его в высшей степени странную историю, мне придётся ещё рассказать так много чудесного, так много такого, что подобно явившемуся привидению. а то дрогает повседневную жизнь обыкновенных людей в некую туманную даль, что я боюсь, как бы ты не перестал под конец верить и в студента Ансельма, и в архивариуса Лингерста, и не возмял бы даже каких-нибудь несправедливых сомнений относительно конректора Паульмана и регистратора Гербранда. несмотря на то, что уж эти-то два почтенных мужа и до селе еще обитают в Дрездене, попробуй, благосклонный читатель, в том волшебном царстве полном удивительных чудес, вызывающих могучими ударами величайшее блаженство и величайший ужас, где строгая богиня приподнимает своё покрывало, так что мы думаем увидеть лицо её, но часто улыбка сияет строгим узоре, и она насмешливо дразнит нас всякими волшебными превращениями и играет с нами, как мать забавляется с любимыми детьми в этом царстве, которое дух часто открывает нам. а крайней мере во сне. Попробуй, говорю я, благосклонный читатель, узнать там давно знакомые лица и образы, окружающие тебя в обыкновенной или, как говорится, повседневной жизни. Не ты поверишь, что это чудесное царство гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь. Чего именно я и желаю от всего сердца, и ради чего собственно я и рассказывало тебе эту странную историю о студенте Ансельме. Итак, как уже сказано, студент Ансельм пал после вечера, когда он увидел архивариуса Лингерста в мечтательную апатию. делавшего его нечувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкновенной жизни, он чувствовал, как в глубине его существо шевелилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и томительную скорбь, которая обещает человеку другое высшее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам. и как бы оторвавшись ото всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в озерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с далёкой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинового куста, под которым он как бы под действием неких чар видел так много чудесного он почувствовал удивительное влечение к зелёному родному местечку на траве но едва он на него сел как всё что он тогда созерцал в небесном восторге и что как бы чуждого силы было вытеснено из его души снова представилось ему в живейших красках будто он всё это видел снова И даже ещё есть нечем тогда стало для него, что прилесные синие глазки принадлежат золотисто-зелёной змейке, извивавшейся в середине бузинного дерева, и что в изгибах её стройного тела должны были сверкать все те чудные хрустальные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом. И также, как тогда, в день вознесения, огнил он бузинное дерево и стал кричать в унтер его ветвей: Ах, ещё раз только мелькни и взвейся и закачайся на ветвях, дорогая зелёная змейка, чтоб я мог увидеть тебя. Ещё раз только взгляни на меня своими прелестными глазками. Ах, я люблю тебя и погибну от печали и скорби. Если ты не вернёшься, но всё было тихо и глухо, и как тогда совершенно невнятно шемела бузина своими ветвями и листьями. Однако студенту Ансельмо казалось, что теперь он знает, что шевелится и движется внутри него, что-то разрывает его грудь болью и бесконечным томлением. Это то, сказал он самому себе, что я тебя всецело, всей душой до смерти люблю, чудная золотая змейка, что я не могу без тебя жить и погибну в безнадёжном страдании, если я не увижу тебя снова и не буду обладать тобою, как возлюбленной моего сердца. Но я знаю, ты будешь моя. И тогда и исполнится всё, что обещали мне дивные сны из другого, высшего мира. Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, ходил под буззину и взывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную хроматиста, зелёную змейку. Однажды, когда он по обыкновению предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный худой человек, завёрнутый в широкий и светло-серый плащ, и сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал: "Эй! Эй! Что это там такое? Нучи ты вяжешь?" А? А! Да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты. Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что он узнал в нём тот самый голос, который тогда в день Вознесения неведомо откуда закричал: "Эй, эй, что там за шум? Что там за толки?" и так далее. От изумления и испуга Он не мог произнести ни слова. "Ну что же с вами такое, господин Ансель?" продолжал архивариус Лингарс. Человек в светло-серм плаще был никто иной, как он. "Чего вы хотите от бузинного дерева? И почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?" И действительно, студент Ансель не мог ещё принудить себя снова посетить Архивариуса в его доме, несмотря на своё мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в этом мгновении, когда его прекрасные грёзы были нарушены, и при том тем же самым рожденным голосом, который уже и тогда похитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние, и он неистово разразился. Считайте меня хоть за сумасшедшего, господина Архивариус. Мне это совершенно все равно. Но здесь, на этом дереве, я видел вознесение золотисто-зеленую змейку. Ах, вечную возлюбленную моей души, и она говорила со мной чудными кристальными звуками. Но вы, вы, господин Архивариус, закричали и загремели так ужасно над водойю! Неужели, мой милейший? – прервал его архивариус Лингерс, нюхая табак с совершенно особенной улыбкой. Студент Анцельм почувствовал, как на его сердце заметно полегчало, едва только ему удалось заговорить о том удивительном приключении, и ему казалось, что он совершенно справедливо обвинял архивариуса, как будто это действительно он откуда-то гремел в тот вечер. Он собрался с духом и сказал. Ну так я расскажу вам всё роковое происшествие того вечера, а затем вы можете говорить, делать и думать обо мне всё что угодно. И он рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину и до исчезновения в воде трёх золотых змей. И как его потом все считали пьяным или сумасшедшим. Всё это заключил студент Ансель. Я действительно видел, и глубоко в моей груди ещё раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною. Это отнюдь не был сон, и пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зелёных змеев. Хотя по вашему смешке, почтенный господин архивариус, я ясно вижу, что вы именно этих змеек считается только произведение моего чередчюра разгорячённого воображения несколько возразил архивариус с величайшим спокойствием их ладнокровие золотисто-зелёные змейки которых вы господин Ансельм видели в кусте бузины были мои три дочери и теперь совершенно ясно что вы порядком так влюбились Синие глаза младшей, серпентина. Я, впрочем, знал это еще тогда в Вознесение. И так как мне дома за работой надоел их звон и шум, то я крикнул шалуням, что пора возвращаться домой, так как солнце уже зашло и они довольно напились и напились лучей. Студент Ансельм воспринял это так, будто ему только сказали в ясных словах. то, что он уже давно сам чувствовал. И хотя ему тотчас же показалось, что бузинный куст, стена и лужайка и все предметы кругом начали слегка вертеться, тем не менее он собрался с силами и хотел что-то сказать. Но Архивариус не дал ему говорить, быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем. сверкавшими удивительными искрами и огнями. Он сказал: "Смотрите сюда, дорогой господин Ансель. И то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие". Студиант Ансель посмотрел, и о чудо! Из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи. которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало, а в этом зеркале всячески извиваясь, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три золотисто-зелёные змейки. И когда гибкие, тысячами искор сверкающие тела касались друг друга, Тогда звучали дивные аккорды хрустальных колокольчиков, и средняя знейка тянулась к нему с тоской и желанием. И синие глаза говорили: "Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм? Только в вере есть любовь. Можешь ли ты любить?" О, серпентина! Серпентина! закричал студент Ансельму в безумном восторге. Но архивариус Лингарс быстро дунул на зеркало, лучи с электрическим треском опять вошли в фокус, и на руке сверкнул только маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку. Видели ли вы золотой змей? Господин Ансель спросил архивариус Линдерс. Да, и дорогую милую серпентину. Тиша, продолжал архивариус. На нынешний день довольно. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или лучше сказать, я буду доставлять вам это истинное удовольствие. Если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью и чистотой каждый знак, но вы совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Гьербранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней. Как только архивариус произнёс имя Гейербранда, студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек перед ним стоящий, архивариус Лингерс, равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящие чурадей, представлял собою нечто ужасное. Что ещё усиливалось пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин под уморщинистого лица, как будто из футляра. И нашего студента неудержимо охватило то же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне, когда архивариус рассказывал так много удивительного. С трудом пришёл он в себя, и когда архивариус ещё раз спросил: Ну так почему же вы не пришли ко мне? То он заставил себя рассказать всё, что случилось с ним у двери. Любезный господин Ансель сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ: "Я очень хорошо знаю бабку с яблоками, о которой вы изволите говорить. Эта фатальная тварь проделывает со мною всякие штуки, если она сделалась бронзовую" чтобы в качестве дверного молотка отпугивать от меня приятные мне визиты, это в самом деле очень скверно, и этого нельзя терпеть. Неугодно ли вам почтеннейшей, когда вы прийдёте завтра в 12 часов, и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и скрижатания, неугодно ли вам будет брызнуть ей в нос Немножко вот этой жидкости, и тогда всё будет как следует. А теперь адью, любезный господин Ансэлль. Я хожу немного скоро и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со мной. До свидания. Завтра в 12 часов. архивариус, отдал студенту Ансельму маленький пузырёк золотисто-жёлтой жидкостью и пошёл так быстро, что в наступившем между тем глубоком сумраке казалось, что он скорее слетает, нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада, когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща, взвившиеся в воздух так, что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая птица раскрывает крылья для быстрого полёта. В то время, как студент Ансельм блядовался таким образом в сумрак вокруг Поднялся в высоком воздух с каркающим криком седой коршун, и Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося Архивариуса, была именно этим коршуном, хотя он никак не мог понять, куда же это разом исчез Архивариус. Ну, может быть, это он сам, собственной персоной, и улетел в виде Коршина. Этот господин архивариус Линберг сказал сам себе, студент Ансель. Потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все эти непонятные образы из далёкого волшебного мира которые я прежде встречал только в особенных удивительных сновидениях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною. Но будь что будет, ты живёшь и горишь в моей груди, прелестная, милая серпентина. Только ты можешь утешать бесконечное томление, разрывающее моё сердце. Ах, когда я увидел твои прелестные глазки, милая, милая серпентина, так громко вызывал студент Анцель. Вот скверное, нехристианское имя, проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин. Студент Анцель вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя: Вот несчастье-то будет, если мне встретится теперь конректор Паульман или регистратор Гербран, но ему не встретился ни тот, ни другой. Вигилия пятая. Госпожа надворная советница Ансэльм, характер об обязанностях Цицерона, мартышки и прочая сволочь. Старая Лиза, осеннее равноденствие. С Ансэльмом ничего не поделаешь, сказал конректор Паульман. Всемое доброе наставление, Все мои убещевания остаются бесплодными. Он ничем не хочет заняться, хотя у него самое лучшее познание в науках, которое всё-таки составляет основание всего. Но регистратор Гейербрант возразил, лукаво и таинственно улыбаясь: "Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший канректор. Он субъект любозный, но из него многое может выйти. И когда я говорю многое, то это значит коллежский асессор или даже надворный советник. Надворный? Начал болакан ректор в величайшем удивлении, и слово застряло в него в горле. Тише, тише, продолжал регистратор Гейербранд. Я знаю то, что знаю,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 Регистратор вышел из комнаты с преэжней хитрой улыбкой, оставляя онемевшего от удивления и любопытства конректора неподвижно сидящим на своём стуле. Но на Веронику этот разговор произвёл совершенно особое впечатление. Разве я не знала всегда, думала она, что господин Ансель очень умный и милый молодой человек?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 Вероника предалась вполне по обыкновению молодых девиц сладким грезам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницей, жила в прекрасной квартире на замковой улице, или на Новом рынке, или на Морец-страссе, шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль шли к ней превосходно. Она завтракала в элегантном неглиже у окна, отдавая необходимые приказания поварке. Только, пожалуйста, не испортите этого блюда. Это любимое кушанье господина дворянского советника. Мимо идущие франты украдкой поглядывают кверху, и она явственно слышит: "Что это за божественная женщина?" Надворная советница. И как удивительно к ней идёт её маленький чепчик. Тайная советница Игри присывает Лакея спросить: "Неугодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать на Линковый купалью?" "Кланяйтесь и благодарите. Я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер президент штата ЦЦ". Тут возвращается на дворной советник Ансельм, вышедший еще с утра по делам. Он одет по последней моде. Во, вот уже двенадцать часов! восклицает он, заводя золотые часы с репетицией и целуя молодую жену. Как поживаешь, милая жонушка? Знаешь, что у меня для тебя есть? продолжает он, лукаво вынимая из кармана. пару delle калетных новейшего фасона серьёжек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних. Ах, миленькие, чудесные серьёжки, скрикнула Вероника неожиданно громко и, бросив работу, вскочила со стола, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти серьёжки. Что же это такое наконец происходит, сказал канректор Паульман. как раз углубившаяся в чтение Тарота об обязанностях социровна и чуть не уронившей книгу и у тебя такие же припадки как у Ансельма но тут вошёл в комнату сам Ансельм который против своего обыкновения не показывался перед этим несколько дней и Вероника с изумлением и страхом заметила что всё его существо как-то изменилось С несвойственной ему определенностью заговорил он о новом направлении своей жизни, которое ему стало ясным, о возвышенных идеях, которые ему открылись и которые недоступны для многих. Конректор Паульман, вспомнив таинственные слова регистратора Геербранда, был еще более поражен и едва мог выговорить слово. В то время как он ссель, упомянув о спешной работе у архивариуса Лингерста и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, легко сбежал по лестнице и исчез. Это был уже надворный советник, пробормотала Вероника. И он поцеловал мне руку, не поскальзнувшись при этом и не наступив мне на ногу, как бывало прежде. Как нежно он на меня посмотрел. В самом деле, он любит меня. Вероника снова предалась своим мечтам, но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи на дворной советнице теперь словно появился какой-то ураждебный образ, который злобно смеялся и говорил: Хо -хо -хо -хо -хо. «Все это глупости и пошлости. Это мое не правда, потому что Ансельм». Никогда не будет над горным советником и твоим мужем, да вон и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука. Тут, как будто ледяной поток прошёл к груди Вероники, уничтожил всю ту приятность, с которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала и громко проговорила: "Ах, это правда!" Он меня не любит, и я никогда не буду надворной советницей. Романтические бредни. Романтические бредни, закричал конвэктор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон. Этого ещё не доставало, вздохнула Вероника и с досадой глянула на двенадцатилетнюю сестру, которая безучастно сидя за пальцами, продолжала свою работу.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 А тавсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма. И насмешливо хихикал и щёлкнул тонкими, как у паука, пальцами и кричал: "Не будет он твоим мужем. Ха-ха-ха. Не будет он твоим мужем". И потом, когда она всё бросила и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за печки, огромное, с длинным носом. И заворчала, и задребезжала. Не, не будет он твоим мужем. мужем! Не уж что ты ничего не слышишь, ничего не видишь, сестра! – воскликнула Вероника, которая от страха и трепета не могла уж ни до чего дотронуться. Францкин встал совершенно серьезно. спокоенно из-за своих пялец и сказала: "Что это с тобой сегодня, сестра? Ты всё бросаешь, всё у тебя стучит, звенит. Нужно тебе помочь". Но тут со смехом вошли весёлые девушки-гости. И в этом гнании Веронике вдруг стало ясно, что печку она принимала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворённой заслонки за враждебное слово. Однако, охваченная паническим страхом, она не могла оправиться так скоро, чтобы приятельницы не заметили её необычайного напряжения. Тассора выдавала её бледное и расстроенное лицо. Когда они, быстро отырвав те весёлые новости, которые собирались рассказать, стали допрашивать свою подругу, что с ней случилось, она должна была признаться, что перед этим она предавалась совсем особенным мыслям, и что вдруг, средь бела дня, её овладело маязин привидений, вообще не свойственное И тут она так живо рассказала о том, как изо всех углов комнаты её дразнил и издевался над ней маленький серый человечек, что барышни Остерс начали погляво азираться по сторонам, и вскоре им стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Франсхен с дымящимся кофе, и все три девушки, быстро опомнившись, стали смеяться сами над своей глупостью. Анжелика, так называлась старшая Остерс, была помолвлена с одним офицером, который находился в Армении и от которого так долго не было известий, что трудно было сомневаться в его смерти или, по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло её в глубокое огорчение. На сегодня она была неудержимо весела, чему Вероника немало удивилась, и откровенно ей это высказала. "Милая моя", сказала Анжелика. "Неужели ты думаешь, что я не нашла всегда моего Виктора в моём сердце, в моих чувствах и мыслях? Ну поэтому-то я так и весела. Ах, боже мой, так счастливо, так блаженно всей душой". Ведь мой Виктор здоров, и я его скоро опять увижу ротмистром и сардинами, которые он заслужил своей безграничной храбростью. Сильная, но вовсе не опасная рана в правую руку от сабли неприятельского гусара мешает ему писать, да и постоянно перемена места, так как он не хочет оставлять своего полка. Делать для него невозможным дать о себе известие. Но сегодня вечером он получает отпуск для излечения. Завтра он уезжает сюда и, садясь в экипаж, узнает о своём производстве в ротместре. "Ну, милая Анжелика, поверовала её Вероника. Как же ты это всё теперь уже знаешь?" "Ах, не смейся надо мной", продолжала Анжелика. Да ты и не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда из зеркала. Как бы то ни было, но я никак не могу отделаться от веры во что-то таинственное, потому что это таинственное часто видимым и можно сказать осознательным образом ступало в мою жизнь. В особенности мне вовсе не представляется таким уж чудесным и невероятным, как то кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, которое они умеют вызывать в себе им известными, верными способами. Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие.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 Я была у неё вчера вечером и получила эти известия о моём Викторе. Я ни на минуту не сомневаюсь, что всё это правда. Рассказ Анжелики заронил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась желание расспросить старуху О баланселями и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Раулин, что она живет в отдаленной улице у озерных ворот, бывает наверное дома по вторникам, средам и пятницам от семи часов вечера и всю ночь до солнечного восхода. И любит, чтобы приходили одни, без свидетелей. была как раз среда, и Вероника решилась под предлогом проводить своих гостей пойти к старухе. Что ей и удалось. Простившись у Ольевского моста с приятельницами, жившими в Новом городе, она поспешила к Озёрным воротам и скоро очутилась на указанной ей пустынной узкой улице. А в конце её увидала маленький красный домик. в котором по описанию должна была жить фрау Раулин. Вероника не могла отделаться от какого-то жуткого чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшаяся с духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дёрнула за звонок, после чего дверь отворилась. И через тёмные сеньи пробралась ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж, как описывала Анжелика. Не живёт ли здесь праураурин, крикнула она в пустоту, так как никто не показывался. Вместо ответа раздалось продолжительное звонкое мяуканье. И большой черный кот, выгибая спину и волнообразно вертя хвостом, с важностью прошел перед ней комнатной двери, которая отворилась след за вторым мелуканьем. Ах, дочка, да ты уже здесь! Иди сюда, сюда! Так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле, длинная, худая. Черная лохмотья закутанная женщина, когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок тряслся, беззубый рот, осенённый сухим и стрибинным носом, осклаблялся в улыбку, и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из под пестрово обернутого вокруг головы платка выглядывали чёрные щетинистые волосы. И чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным, два больших ожога пересекали левую щеку до самого носа. У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был вырваться из сдавленной груди, перешел в глубокий вздох, когда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату. Здесь все двигалось и возилась. Весь джало пищало, мяукала и гаготала. Старуха ударила кулаком по столу и закричала: "Тише, вы, сволочь!" И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за печку, а ворон спортнул на круглое зеркало только чёрный кот. Как будто оклик старухи его несколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он скочил, как только вошёл. Когда всё утихло, Вероника ободрилась, ей уже не было так жутко, как там в сеньях, и даже сама женщина не казалась уж ей такой ужасной. Теперь только она оглядела комнату. Отвратительные чечела каких-то животных свисали с потолка. На полу валялась какая-то необыкновенная посуда, а в камине горел скудный, голубоватый огонь. Изредка вспыхивал шаей жёлтыми искрами. Когда он вспыхивал, сверху раздавался какой-то шум, и противные летучие мыши, будто с искажёнными смеющимися человеческими лицами, носились туда-сюда. Иногда пламя поднималось и лизало закопченую стену. И тогда раздавались резкие, пронзительные вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх. С вашего позволения, барышня, сказала старуха, ухмыляясь. Схватила большое помело и окунув его в медный котёл, брызнула в камин. Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от густого дыма. Но скоро старуха, вышедшая в другую каморку, вернулась с зажженной свечой, и Вероника уже не увидела ни зверей, ни странных утварей. Это была обыкновенная, бедно убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом: "Я уж знаю, дочка, чего ты от меня хочешь. И узнаешь, выйти ли тебе замуж за Ансельма." Когда он сделается надворным советником. Вероника онемела от изумления и испуга. Но старуха продала зала. Ведь ты уже мне всё рассказала. Домал папаша, когда перед тобой стоял кафейник. Ведь это я была кафейником. Разве ты меня не узнала? Слушай, дочка, оставь, оставь Ансельма. Это скверный человек. Он потоптал моих деток, моих милых деток, краснощёкие яблочки, которые, когда люди их купят, опять перекатываются из их мешко в мою корзину. Он связался со стариком, он третьего дня облил мне лицо проклятым аури пигментом, так что я чуть не ослепла. Посмотри, ещё видны следы от ожога. Брось его, брось! Он тебя не любит. Ведь он любит золотисто-зелёную змею. Он никогда не сделается надворным советником. Он поступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зелёной змее. Брось его, брось. Вероника, которая, собственно, обладала твёрдым и стойким характером и умела скоро преодолевать девичий страх, отступила на шаг назад и сказала: серьезным, решительным тоном. Старуха, я слышала о вашей способности видеть будущее и потому хотела, может быть, с лишним любопытством и опрометчиво узнать от вас, будет ли когда-нибудь моим господин Ансель, которого я люблю и уважаю. Если же вы хотите вместо того, чтобы исполнить моё желание, дразнить меня вашей бессмысленной болтовней, то вы поступаете нехорошо. Потому что я от вас хотела только того, что, как я знаю, от вас получили другие. Так как вы, по-видимому, знаете мои сокровенные мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит. Но судя по тому, как вы глупо наговариваете на доброго Анцельмо, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи. Вероника хотела уйти, но старуха, плача и вопя. бросилась перед ней на колени и удержала одежду, что за платье воскликнула: "Вероника, дитя моё, разве ты не узнаёшь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?" Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле узнала свою, правда, очень изменившуюся от старости и особенно от ожога Бывшую няньку, которая много уж лет тому назад исчезла из дома канриектора Паульмана, старуха теперь выглядела уже совсем иначе. Вместо гадкого пестрого платка на ней был почтенный чепец, а вместо черных лохмотьев платье с крупными цветами, какое она обыкновенно носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продолжила. Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным, но к несчастью все это правда. Анцелем сделал мне много зла, но против своей воли он попал в руки Архивариуса Лингарста, и тот хочет женить его на своей дочери. Архивариус, мой величайший враг, и я бы могла рассказать тебе про него многое. Но ты бы не поняла, или же это было бы для тебя слишком страшно. Он ведун, но ведь и я ведунья в этом всё дело. Я теперь вижу, что ты очень любишь Ансельма, и я буду помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива и без лишних проблем вступила в брак. Как ты того и желаешь? Ну скажи мне, ради бога, Лиза, воскликнула Вероника. Тише, дитя, тише, прервала её старуха. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я сделала это кое-потому, что должна была сделаться. Я не могла иначе. Ну так вот, я знаю средство, которое вылечит Ансельма от глупой любви к зелёной змее. И приведет его как любезнейшего надворного советника в твои объятия, но ты сама должна мне помочь. Скажи мне только прямо, Лиза, я все сделаю, потому что я очень люблю Ансельму. Едва слышно пролепетала Вероника. Я знаю, продолжала старуха, что ты смелое дитя. Напрасно бывало я страчала тебя букой. Ты только еще больше раскрывала глаза и лепетала: "Где Бука?". Ты ходила без свечки в самую далекую комнату и часто в отцовском парике пугала соседских детей. Ну так если ты в самом деле хочешь посредством моего искусства преодолеть архивариуса Лингерста и зеленую змею... Если ты в самом деле хочешь назвать Ансельма надворного советника своим мужем, так выбери тихонько из дома в будущее равноденствие в 11 часов ночью и приходи ко мне. Я тогда пойду с тобой на перекрёсток здесь недалеко в поле, и всё чудесное, что ты, может быть, увидишь. Не повредит тебе. А теперь, дочка, покойные ночи. Папа уж за ужином заждался. Вероника поспешила домой с твердым намерением не пропустить ночи равноденствие, потому что думала она, Лиза права. Ансельм запутался в таинственной сети, но я освобожу его оттуда и назову его своим навсегда. Мой он есть, и моим останется. Надворный советник Ансельм. Шестая. Сад архивариуса Лингерста с птицами и пересмешниками. Золотой горшок. Английский косой почерк. Скверные кляксы. Князь Духов. Но ну, может быть и то, сказал самому себе студент Ансель, что превосходнейший крепкий желудочный ликер, которым я с некоторой жадностью насладился у месье Конради. создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня перед дверью архивариуса Лингерста. Поэтому я сегодня останусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим неприятностям, с которыми я мог впоследствии встретиться. Как и тогда, в первое своё посещение архивариуса, он забрал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь В свои хорошо отчиненные перья, и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг ему бросилась в глаза склянка с жёлтой жидкостью, которую он получил от архивариуса Лингерста. Тут все пережитые им удивительные приключения в ламинах красках прошли по его душе, и несказанное чувство блаженства и скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он самым жалостным голосом: "Ах, не иду ли я к Архивариусов? Затем ли, чтобы видеть тебя, дорогая милая Серпинтина? В этом мгновении ему представлялось, что любовь Серпинтины могла быть наградой за трудную и опасную работу, которую он должен предпринять, и что эта работа есть не что иное... как списывание лингвартовых манускриптов. То, что ему уже при входе в дом или даже до того, могут встретиться всякие чудеса, как и прежде. В этом он был убеждён. Он уже не думал о желудочном ликёре Конрадии, но поскорее всунул жёлтую склянку в свой жилетный карман, чтобы поступить согласно предписанию архивариуса, если бы бронзовая торговка опять вздумала скалить на него зубы. И в самом деле не поднялся ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при ударе двенадцати часов? И вот недолго думая он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась и сплющилась и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому. День-день, входи, день дом, к нам дом. Жива, жива, день-день. Он бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке. Не знаю, в которую из многих красивых дверей ему нужно постучаться. Тут вышел архивариус Лингерст в просторном желто-красном халате и воскликнул: "Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы наконец сдержали слово. Следуйте за мною. Я должен сейчас же провести вас в лабораторию." С этими словами он быстро прошёл по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор. Ансэлм бодро шёл за архивариусом. они прошли из коридора в залу или скорее в великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши поднимались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветами удивительной формы. Магический ослепительный свет распространялся повсюду. Причём нельзя было заметить, откуда он шёл, так как не видно было ни одного окна. Когда студент Ансель выглядывался в кусты и деревья, ему виделись длинные проходы, тянувшиеся куда-то в даль. В глубоком сумраке густых кипарисов лелеле мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры. брызгая хрустальными лучами, которые с плеском не спадали в блестящие чашечки лилий. Странные голоса шумели и жуждались в этом удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собой только испалинский куст. пламенных красных лилий. Опьянённый видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Анцельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг ото всюду раздались щебетание и хохот, и тонкие голоски доразнили и смеялись. Господин студент, господин студент, откуда это вы пришли? Зачем это вы так прекрасно нарядились? Господин Ансель, господин Ансель, или вы хотите с нами поболтать о том, как бабашка раздавила яйцо жадом, а Ёнкер сделал себе пятно на праздничном жилете? Знаете ли вы на изусть новую арию, которой вас научил дядешка Скворец? Господин Ансель, вы так одинаково забавно выглядите в стеклянном парике и в сапогах из почтовой бумаги. так кричала, хихикала и дразнила из-за всех углов, совсем близко от студента, который только тут заметил, что всякие пёстрые птицы летали вокруг него и таким образом над ним издевались. В этом мгновении куст огненных лилий двинулся к нему, и он увидал, что это был Архивариус Лингерс. который своим блестящим жёлто-красным халатом вёл его в оливцею. Извините, почтеннейший господин Ансель, сказал архивариус, что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмотреть, а тот прекрасный кактус, у которого нынешней ночью должны распуститься цветы, ну как вам нравится мой маленький зимний сад? Ах, боже мой, выше всякой меры. Здесь прекрасно, высокочтимый господин архивариус, отвечал студент. Но вот только пёстрая птица уж перечёр смеётся над моими ничтожеством. Что тут за враньё? сердито закричал архивариус Густый. Тут выпал хвостнул большой серой попугай и осевшая сокола архивариуса на мёртвую ветку. и с необыкновенной серьёзностью и важностью, смотря на него через очки на кривом клюве, протрещал: "Не гневайтесь, господин Архивариус. Мои зорняки опять расшалились. Но господин студент сам в этом виноват, потому что..." "Тише, тише", прервал Архивариус старого попугая. "Я знаю, негодяй." Но ну, вам бы следовало держать их в дисциплине построже, мой друг. Пойдёмте дальше, господин Ансель. Ещё через многие чудно убранные комнаты прошёл архивариус, и студент едва поспевал за ним, бросая беглый взгляд на блестящую странного вида мебель и другие неведомые ему вещи, которыми всё было наполнено. Наконец они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, поднял взгляд вверх, И Ансельму выпало минута насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стула высоких пальм, которые своими гигантскими блестящими изумрудными листьями создавали подобие крыши. Посередине комнаты на трех египетских львах, вылитых из темной бронзы, лежала порфировая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм лишь только и увидел, не мог уже отвести глаз. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота Играли всякие образы. Иногда он видел самого себя, со стремительно распростёртыми руками. Ах, около куста бузины серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него реялесными глазами. Ансель был вне себя от безумного восторга. Серпентина! Серпентина! закричал он громко. Тогда Архивариус Лингарст быстро обернулся и сказал: "Что вы говорите, любезный господин Ансель? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой половине моего дома, в своей комнате, и теперь у неё урок музыки. Пойдёмте дальше". Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом. Он уж больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал: "Ну, теперь мы на месте". Ансельм очнулся как бы от сна и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами. И нисколько не отличающееся от обыкновенных библиотек и кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол, и перед ним кожаное кресло. Вот пока, сказал архивариус Линдерс. Ваша рабочая комната. Придётся ли вам впоследствии заниматься в той другой, глубокой зале. где вы так внезапно прокричали имя моей дочери я ещё не знаю но прежде всего я желал бы убедиться действительно ли вы способны исполнить согласно моему желанию и надобности предоставленную вам работу тут студент Ансэлм совершенно ободрился и не без внутреннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и каллиграфические работы. О уверенности, что архивариус весьма обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва взглянув на первый лист изящнейшего английского письма, образец косого почерка, странно улыбнулся и покачал головой. то же самое повторял он при каждом следующем листе так что студенту ансельму кровь бросилась в голову и когда под конец улыбка стала совершенно насмешливой и презрительной он не мог удержать своей досады и проговорил кажется господин архивариус не очень доволен моими маленькими талантами Любезный господин Ансельм, вы действительно обладаете прекрасными способностями к каллиграфии. Но пока я ясно вижу, что мне придётся рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую волю, нежели на умение. Конечно, многое зависит и от доброго материала. творы вы употребляли. Тут студент Ансель распространился о своём всеми признанном искусстве а китайской туши и об обменных вороновых перьях. Но архивариус Лингарс одолжил ему английский лист и сказал: "Судите сами". Ансель стоял как громом поражённый, таким низерным показалось ему его писание. никакой округлости в чертах, ни одного правильного утолщения, никакой соразмерности между прописными и строчными буквами. И о ужас! Довольно удачные строки испорчены презренными кляксами, точно в тетради школьника. И потом продолжал Архивариус Линдерс: "Ваша тушь Тоже плохо держится. Он окунул палец в стакан с водой и, когда слегка дотронулся им до букв, все бесследно исчезло. Студенту Анцельму как будто кошмар сдавил горло. Он не мог произнести ни слова. Так и стоял он с несчастным листом в руках. Но архивариус Лингерс громко засмеялся и сказал. Не тревожьтесь этим, любезнейший господин Ансельм. Чего вы прежде не могли сделать, может быть, здесь у меня лучше вам удастся. К тому же, и материал здесь у вас будет лучше. Начинайте, только смелее. Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую чёрную массу. распространявшуюся совершенно особенный запах нескольких странно окрашенных, тонко отчиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости. Потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату. Студент Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи Поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. Как попали кляксы в моё прекрасное английское письмо, это, пусть ведает Бог и архивариус Лингерс, промолвил он, но что они ни малее работы, в этом я могу поручиться головой. С каждым словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его храбрость. А с нею и уменье. Да и писалось новыми перьями великолепно, и таинственное вороново чёрное чернило с удивительной лёгкостью текли на ослепительно белый пергамент. Когда он так прилежно и внимательно работал, ему становилось всё более по душе в этой уединённой комнате. И он уже совсем освоился со своим занятием, которое надеялся счастливо окончить, когда с ударом 3 часов архивариус позвал его в соседнюю комнату к хорошо приготовленному обеду. За столом архивариус Лингерс был в особенно весёлом расположении духа. Он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конкретно и Паульмане, и регистраторе Гьербранде и рассказывал сам в особенности об этом последнем много забавного добрый старый Рейнвейн был очень по вкусу Ансельмо и сделал его разговорчивее обыкновенного при ударе 4 часов он стал чтобы идти за работу и эта пунктуальность по-видимому понравилась архивариусу Если уже перед обедом Ансельмо посчастливилось вписывание арабских знаков, то теперь работа пошла ещё лучше. Он даже сам не мог понять той быстроты и лёгкости, с которыми ему удавалось срисовывать замысловатые незнакомые письмена. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал, внятно не словами, Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил её в уме и сердце. Если бы ты не верил в неё, в её любовь, и тихими-тихими, лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате. Я к тебе близко, близко, близко. Я помогаю тебе. Будь мужественным, будь постоянным, милый Ансель. Я торожусь с тобою, чтобы ты был моим. И всё понятнее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нужно было смотреть в оригинал. Даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте, и он должен только искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать, обвиваемый нежными утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило 6 часов. И архивариус не вошёл в комнату. Со странной улыбкой подошёл он к столу. Ансель молча встал. Архивариус всё ещё смотрел на него, как будто с насмешкой. Но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла в глубоко торжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим. Глаза, до того сверкавшие огнём, теперь с неурозимой мягкостью смотрели на Ансельма. Лицо ромянец окрашивало бледные щёки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы, приятный рот, как будто раскрывался для мудрой, в душу проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее. Просторный халат ложился, как царская мантия, в широких складках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 что мне всего дороже и священней Серпентина любит тебя и чудесная судьба нити которой кутся таинственными силами свершится тогда она будет во ею и когда ты как необходимая приданая получишь золотой горшок составляющий ее собственность но только из борьбы Возникнет твое счастье высшей жизни. Врождебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которой ты противостоишь этим нападениям и искушениям, сможет спасти тебя от позора и гибели. Работая здесь, ты выдержишь свои испытания. Вера и познание приведут тебя к близкой цели, если ты будешь твёрдо держаться того, что ты должен был начать. Будь ей верен и храни её в душе своей, ту, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай, Архивариус Лингерс ждёт тебя завтра в 12 часов в своём кабинете. Прощай, прощай. Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер, и тот очутился в комнате, в которой обедал, и единственная дверь, которая вела на лестницу. Совершенно оглушённый чудесными явлениями, остановился он перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко, и он поглядел вверх. Это был архивариус Лингерс, совершенно тот старик с светло-серым сюртуке, каким он его прежде видел. "Эй, эй, любезный господин Ансель", закричал он ему. О чём это вы так задумались? Или арабская грамота не выходит из головы? Кланяйтесь господину канректору Паульману, если вы идёте к нему. Да возвращайтесь завтра ровно в 12 часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета. Ансэлм действительно нашёл блестящие специи сталлер в указанном кармане. Но это его нисколько не обрадовало. Что из всего этого будет, я не знаю, сказал он самому себе. Но если мною и овладевает безумная мечта, если я ею околдован, всё-таки в моём внутреннем существе живёт милая серпентина, и я лучше совсем погибну, нежели откажусь от неё, потому что ведь я знаю, что мысль во мне вечна, И никакое враждебное начало не может её уничтожить. А что ж такое эта мысль, как не любовь серпентины?